Глава девятая В прихожей нас встретила длинная худая девочка в выцветшем сарафане, из которого она выросла года три назад, с длинными голыми ногами и с хорошеньким круглым личиком. На мать она совсем не была похожа, разве только глаза у нее тоже были большие и серые, и расставлены так же широко. Увидев меня, она насупилась и сердито сказала «Здравствуйте». «Это моя дочь Наташа», — чинно сказала Нина. «Наташа, это Андрей Сергеевич. Он из-за меня остался без ужина, и мы должны накормить его». Она изо всех сил старалась выглядеть виноватой, но это у нее плохо получалось. «Пожалуйста, сделай там что-нибудь». «Прекрасно», — ледяным тоном произнесла Наташа. «Я сделаю яичницу». «Как вы относитесь к яичнице?» — спросила Нина, повернувшись ко мне. «Побольше», — попросил я. «Я голоден, как волк. И чаю, если не трудно, сладкого». Наташа стремительно повернулась и удалилась на кухню, стукнувшись боком о косяк. «Ну как?» — спросила Нина шепотом. «Прелесть», — пробормотал я. «Жаль...» Носа пуговки, а так прелесть. Много, ты понимаешь? На кухне загремели сковородки. Нина подтолкнула меня, и мы прошли в комнату. Почти ничего здесь не изменилось, только исчез пузатый родительский комод, и вместо детской кроватки стояла широкая низкая тахта. По-прежнему было чисто и аккуратно, по-прежнему пахло свежим бельем и немножко парфюмерией. По-прежнему возле окна размещалось доброе полукруглое кожаное кресло. Дверь в мою комнату была приоткроита. Там был виден желтый угол новенького письменного стола, край белой постели и маленький матерчатый тапочек на пестром коврике. — Там теперь Наташкина царство, — сказала Нина, — Я взглянул на нее, и она поспешно отвела глаза. — Что ж мы стоим? — сказала она. — Пойдем, помоешь руки. Я отправился в ванную, а она пошла на кухню. Через несколько минут она принесла мне полотенце. — Держись, Андрюшка, — сказала она, загадочно усмехаясь. — Яичница на столе. — Это опасно? — спросил я. — Не знаю. «В крайнем случае позовешь на помощь». Затем она сказала, что будет переодеваться, и пожелала мне удачи. Когда я вернулся в комнату, на столе в семейной сковороде шипела гигантская яичница из десятка яиц, не меньше. Наташа сидела на тахте, выставив острые голые коленки, и с интересом ждала, что я буду делать. «Драться так драться», — подумал я и бодро вскричал, — — Вот это здорово! — Вы просили побольше, — смиренно напомнила она. Я уселся, придвинул сковороду и взялся за дело. Ударить лицом в грязь мне было никак нельзя, впрочем, я действительно проголодался. Я ел неторопливо, время от времени со вкусом макал в масло кусочки хлеба и одобрительно мычал. Одновременно мы вели светский разговор о школе и о пионерских лагерях. Вошла Нина в легком белом платье и села напротив. Вот тут я на минуту остановился, заглядевшись на нее. Она была румяной от холодной воды, в растрепавшихся волосах дрожали радужные капли, и глаза у нее были блестящие и ясные. Я вдруг подумал, как я выгляжу сейчас. Толстый седой дурак над огромной сковородой яичницы, грузной и красной в безобразном костюме от магазина готового платья с расстегнутым воротником и сбитым на бок галстуком. Почему-то эта мысль совсем не задела меня. Нина краем глаза покосилась на Наташу и незаметно подмигнула мне. Я вернулся к яичнице, кое-как разделался с нею и сказал в пространство, отличная была яичница, в жизни такой не ел, а теперь хорошо бы сладкого чаю, сладкого и покрепче. Наташа взирала на меня с благоговейным ужасом. Нина фыркнула и закрылась ладонью. «Ну что ты, мама, право!» — укоризненно прошептала Наташа, покраснела и пошла за чайником. «Чай мы пили все втроем. Я рассказывал им про Камчатку и Курильские острова, про вулканы и про японских браконьеров» про спрута в бассейне, про документы профессора Акасиды, про Хиду и его книги. Это был славный вечер, и мне давно не было так легко и уютно. Потом Нина поглядела на часы и строго сказала, «Все, Наташка, пора спать». «Мамочка!» — воскликнула Наташа с негодованием. «Никаких мамочек, попрощайся с Андреем Сергеевичем и отправляйся. Мамочка, еще десять минут». «Нет, капельку». «Погоди, Нина». — сказал я и извлёк из кармана подарок Хиды. — Возьми, Наташенька. Это тебе за твою чудесную яичницу. — Что это? — спросила она. — А ты разверни и погляди. Она развернула и заулыбалась. — Ой, какое чудо! Смотри, мамочка! — сказала она. — Спасибо большое, Андрей Сергеевич. — Это японец тебе подарил? — спросила Нина. — Да. Я подарил ему бутылку водки, и он сказал, что будет угощать своих друзей. Ну, а я угощаю своих. — Большое спасибо, — сказала Наташа. — Мамочка, смотри, какая хорошенькая. — Очень хорошенькая, — согласилась Нина. А теперь ступай. — Иду, мамочка. Ты же видишь, я уже иду. Спокойной ночи, Андрей Сергеевич. Спокойной ночи. Приходите к нам еще есть яичницу. — Наталья, — сердито сказала Нина, — непременно пообещал я, вполне искренне. Она поцеловала Нину, повернулась ко мне, сделала книг сын, приподняв кончиками пальцев, подол своего короткого сарафана и удалилась. Чудная девчонка. И у ней, конечно, есть много от матери. Какая-то милая угловатая гибкость, не знаю, как это объяснить. Я отодвинул стакан и встал. Спасибо, Ниночка. — сказал я. — Тебе тоже пора спать. — Всем пора спать. — Да, — пожаловалась она. — Я встаю рано. Мы вышли в прихожую. Я пропустил ее вперед и плотно прикрыл дверь. — Когда мы увидимся? — спросил я. — Не знаю. — Тогда я знаю. — Мы увидимся завтра. Давай. Не получится, Андрюшенька. Завтра я со своими англичанками уезжаю в Минск. Ну вот. Я расстроенно поглядел на нее. Ничего, это всего на два-три дня. Постой-ка. Она подошла ко мне вплотную и стала поправлять мой галстук. Тогда я взял ее за плечи, она вздохнула и опустила руки. Я поцеловал ее. «Господи!» — сказала она, — «Господи, как давно это было!» «Я поцеловал ее еще и еще раз!» «Не надо!» — сказала она жалобно. «Иди, пожалуйста! Иди, Андрюшка, иди! Ну, прошу тебя, это же все было, было, было!»